Утро второго дня беды. Договариваемся с Сашей, что утречком он собаководов дополнительно предупредит. И валимся спать. Белье свежее, обалденно пахнет. Чувствую, что я еще не раз вспомню, как спал этой ночью по-царски. Ну, может, и не по-царски, но по-человечески. И проваливаюсь. Снов нет. Но будет словно тут же. А нет, уже светает. И хотя дрыхать охота, усталость как рукой сняло. Дарья Ивановна встревожена. Под окнами зверски лупцуют нижнего соседа. «Ну-ка, что там?» А там десяток черноголовых орлов лупит такого же черноголового. С толком с расстановкой, не суетясь, явно получая удовольствие. «Это Паганов снизу», – замечает Саша. «Раньше с отцом приятельствовал, потом смертельно обиделся. попанти его поддел изрядно. аганов Ганов, Паганов, моего стал позже называть после ссоры, очень любил плакаться, как ему семьей тут тяжело на чужбине».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 А потом он возьми и ляпни, когда в очередной раз рассказывал про ностальгию по родине, своей засунтой в самую жопу гор-деревни, про то, какие тут холодные люди, и как тут тяжело жить, и про то, как мало у него денег, что вот хотел перебраться с бизнеса в Москву, ведь Питер такая дыра, тут не развернешься, нечего тут делать нормальным людям. Да дорого четырехкомнатную покупать, а в трехкомнатную ему с женой тесно будет, они так жить не привыкли. Ну тут по аж подпрыгнул и залепил. А почё в твоей деревне квартиры? А что? Да ничего. прете сюда в тюрьму народов, словно вам тут медом намазано. И только всё хайте. Как вам тут худо? Чего дом то не сидится, если тут дура, не для нормальных людей? Ну, тот ты обиделся смертельно. Здороваться перестал. Ладно, с ним понятно. Нам-то что делать? У них вон у в толпе-то. Как раз соседушки вашему физиономию с ноги пробил. Что они делят-то? Так это понятно. Аганов армянин. А эти – азеры из общежития. У них тут настоящее махали. И магазинчик свой, и кафе, и клиника по всем хворям частная. Пока все было тихо, и они тихо сидели. А тут, видать, поняли, что могут развернуться. И все-таки, что нам делать? Кидаемся его выручать или как? А мы своими стволами с парой сосен-джигитов справимся? Сильно сомневаюсь. Тем более, что у них самих что-нибудь вполне огнестрельное найдется. Вот у мента какой-то автоматик болтает с кедр, что ли? Или кипарис? «Мальчики, там ведь человека убивают». Какой-никакой, ведь человек. Семья у него. Боюсь, Дарья Ивановна, что мы тут ничего не сможем. Нам бы самим ноги унести. Мы, конечно, можем сейчас из двух стволов по ним вылепить. Кого-то свалим. А дальше что? Это кавказцы. оружие у них самих хватает. Запрут тут нас в подъезде и будет веселье. А кроме того уж, извините, напомню. Сейчас уже погибли тысячи очень хороших людей. Еще больше погибнет. Поэтому я теперь спасаю только тех, кто мог бы кинуться меня спасать. Как говорят на флоте, следуй своим курсом И между прочим, это не единственная группа, вон подальше такие же. С автоматом я бы мог еще рыпнуться, а с берданками несерьезно. О, а вон и третья. то тоже, же, вон в промежутке видны. К слову сказать, похоже что-то мало для этого времени. По радио было объявление, рекомендовали оставаться дома. Причину не объясняли. Мол, кто слушает наше радио, побудьте дома, послушайте наше радио. Не все же слушают это радио, что-то еще, наверное.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 Хозяйка пудель волнуется, просит помочь. Переигрывая план, спускаемся все на первый этаж. Идем смотреть. Да, под окнами стоит мужик совершенно обычный. Сильно окровавленный. Ему здорово досталось, новое дело. Мало нам десятка возбужденных азерами рядом с машиной, так еще и тут у дверей кадавр. Собачница просит забрать ее сына у собакой отсюда. Куда угодно, только бы отсюда. Сын явно наоборот дрейфет бежать из дома. А 7 бед один ответ. Сажаем на лоджию Сашу и его маму. Если озеро меня пропустят к машине без зацепок, вызываю по мобили Сашу с ключами. Если вижу, что они меня собираются щупать за влажное вымя, бегом назад. Вот тут по ним семейство Сансаны в лупе с близкой дистанции сбоку. На лоджии горцы спрыгнуть не сумеют, а я постараюсь добавить. И либо они присут и побегут за подмогой, а мы успеем смотаться, либо думают даже об этом неохота. Собашница совершенно растерялась. До нее с трудом доходит, что хоть документы и ценности она должна забрать.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 то будешь ты им подарком от чертвых жителей холодного северного города. Ага, встал, идет быстрее. Но все равно, голубчик, по сравнению с тобой, я просто гермес с крылышками. Так, двигаем, хорошо. На встречу попадается деваха. Я такая вся и такая ко я мисс совершенства, слышите, тупые свиньи. Как раз таки переходят дорогу в любом месте, не глядя направо и налево, ибо мир крутится вокруг их персон. То, что она дура еловая, подтверждает, и голая поясница. «Не, я не аскет, или это мне такое даже нравится?» Но вот зимой, да и такой весной какая холодрыга, щеголять голым пузом и задницей открытый до копчика – признак ума невиданного. Потом ходят дуры тупые лечиться от бесплодия и цистита. Сочувствие требует. На нас с моим спутничком умершим дивах коситься презрительно, брызгливо. Приходится притормозить, чтобы не отвлекаться. Но видимо от меня пахнет гуще, или слаще, или я просто ближе. Но на красотку мужичок не отвлекается, шкандыбает за мной следом. Так, а вот сейчас я сверну направо за угол дома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 Крайник лоджи Горец неожиданно швыряет в стекло свою дубинку, и под звон сыплящихся в лоджию стекол пытается сюда забраться. Опа! А жена у Сан бой, баба. Храбрец отлетает от ложи и шмякается об асфальт затылком так славно, что треск стоит. Морду у него расквашена выстрелом из второго ствола Хауда в упор. К моему удивлению, обрез выдергивается из-под куртки легко. Я даже не зацепился мушкой рукояткой. Целиться некогда. Надо обращать противников в бегство. И я луплю по оппонентам тремя бабахами подряд Эхо от приблуда неплохо звучит. Хребрецы вереща что-то несутся обратно, кто может. Я, похоже, промазал семя-тремя патронами. Зато Саша успевает высунуться и еще раз бабахнуть спину улепетывающим. И одного задевает очень качественно. Тот, кому не повезло, шлепается как подкошный. Раненый орут со страшной силы. А этот мертвяк нашел себе забаву. И сейчас сел на одного из уползающих от него подранков. Итак, шли ребятки меня бить. А нашли себе полное приключение жизнь.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 «Да ну тебя к черту, мстительный дурень!» Он поднимает голову, и я удивляюсь яростной ненависти на окровавленной, бледно-смуглой физиономии. Намешай, ему мозг надо проткнуть! Аны тут своей кровью захлебнутся!» Озираюсь. За многими окнами бледные человеческие лица. Все смотрят. Никто не вышел. «Ладно, не до твоих тут речей. Сейчас общежитийские перегруппируются, соберут столпень человек в 50, дооружных, и мне не уйти, и остальным тоже. А нам как раз надо уйти». Не корчили бы из себя горные орлы властители вселенной. Все были бы целы и живы. Нахрена все это было? Нахрена? Гордость чесалась. Две женщины-парень и куча почему-то багажа уже у подъезда. Не было же куча всего-то пара сумок. И еще пара сумок. И мой рюкзак. И вот она куча. И коробка этого компьютерщика тоже. Ладно, отходим, отходим быстрее. Ружье у Дарьи Ивановны. Обрез? Да, и обрез с собой.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 Там, где мы устроили засаду, сыплются стекла, орут и стреляют. Нарут как-то не воинственно, скорее испуганно. Вообще-то по тактике они должны были группу с другой стороны дома отправить. В обход направить, нам в тыл. Тут радует, что мы уже за помойкой. из угла дома выкатывается группа голов 15 сторонников лозунга Кито то не с нами, тот под нами». И шустрым галопом несется оттуда, откуда мы явились только что. успевай перехватить поднимаемое Дарья Ивановна ружье. Нас не видели. Бог в помощь. «Бегите, ребята!»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 И, пропрыгав по ямам внутриквартальных дорожек, выскакивает на Дунайский. Почти выскакиваем, потому что тут нам на капотке кидается та самая мисс совершенства, но уже с квадратными от ужаса глазами. Машина суется носом, тормозится аж от души. Деваха, видимо, утратила способность изъясняться члена раздельно, От ты ее высокомерие следа не осталось, как и от курточки. Тычет пальцем в сторону ближайшего подъезда и дергает дверцу с моей стороны. А, вот она в чем дело, зомбак!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 а придавила серьезно и колотит ее. Прошу Сашу ехать помедленнее. Нам торопиться некуда, а посмотреть, что творится, очень важно. Признаки все больше не то, что плохие, а мерзительные. Сразу видно, не меньше десятка дымных столбов. В городе пожары, и некому их тушить. Милиция на улицах есть, но ведет она себя как-то странно. В двух местах попадаются патрулицы поляков, на которых форма сидит, как на корове сезло. Военнослужащие срочной службы из голубой дивизии. Никакого оружия не вижу.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 Порядка-то не видно. Светофоры части уже не горят. Частью мигают желтым. Минимум 5 магазинов, попавшихся по дороге, обнесены. причем грубо и нагло. Разбиты витрины. У булочной в грязи раздавленные батоны. Стеклянное крошево. Кто может улепётывать на машинах прочь из города? Но я вижу людей в окнах. Многие смотрят на улицу. Чего-то ждут. Наверное, помощи. Но помощь оказывать некому. Полнокровных частей с бронетехникой и строевыми солдатами под Санкт-Петербургом нет. Есть куча кадрированных частей, Что они себя представляют, говорит то, что на армейском жарконе их величают кастрированными. Горстка офицеров и прапорщиков. И склады с имуществом советского производства. Да если бы и были тут мальчишки срочной службы, много от них было бы проку. Это трудно стрелять по людям. А когда пойму, для чего стрелять необходимо, для большинства уже будет поздно. Так прикалываешься, верно? Ну а сама ты думать умеешь. Едем по своим делам. А вот ты на капот свалился помяло, кстати. И что прикажешь с тобой делать? Домой меня отвезите. И где живешь? На Ивановской, рядом с Ломоносовской. Ого, это же строго обратно, да еще и с походом. Ты чё раньше ждала? Ну вы же на тачке, это 15 минут езды. Ты шашечки на машине видела? Нет, правильно, потому что это не такси. И времени тебя катать нет. Жлобьё, высадите меня здесь. Да с удовольствием, нам дурных не надо. Мы сами на заглядень дурные. Так вот на метро ехать не рекомендую, не лови. А почему это на метро нельзя? «Когда, милые, поригнали за тобой по двору, тебе было куда бежать. А в метро, как считаешь, подвернется дежурный Логан?» «Саш, притормози у ближайшего зомби. Девушка хочет продолжить общение не со жлобами». «Этот сгодится?» – мрачно спрашивает водитель, действительно притормаживая напротив фиало-плетущегося бомжа. «Сначала я не могу понять, это живой бомж или уже дохлый?» Грязен он сильный, и синяковатая, но вот он поворачивается к нам, Харий, и видно становится его глазки, и сомнения исчезают. Саша оглядывается, но зомбак поблизости один, и открыв дверцу, водитель откликает труп ходячий. «Эй, гражданин, тут с вами девушка познакомиться желает», и быстро юркает под защиту стекла и железа. Бомжик живо реагирует на голос и направляется к машине. «По-прежнему охота вылезать, глянь, какой красавец!» «Не-не, не надо, пожалуйста, пожалуйста! Ну так заткни свой рот и не хами!» Неожиданно жестко сзади говорит невиденное под моим рюкзаком Дарья Ивановна. Справедливо сказано, подвякиваю я. И так от тебя ноги затекли, одни убытки никакой пользы. Девка сидит как пришибленная, за окном еще веселее. Тут и магазины разграблены чаще, и трупы встречаются неубранные, и мертвяки около них кормятся. Все настолько нереально, как в голливудском кино. Вроде как и не с нами это происходит. Но не может такое происходить с нами. Дурацкие мысли. Отлично сделанный грим.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 Кровище натекло лужами. Кроме трупов, не меньше десятка зомби, которые, не отвлекаясь на нас, жрут неудачников. За такой толпой все же видно, что и стекла тамбуры витрины густро простреляны и часто и осыпались, а часть в пулевых дырах, окруженных сеткой стеклянных трещин. Продуктовый магазин из косок тоже пострадал. И там пулевые дыры, но мало с десяток. Машину стряхивает, и она начинает переваливаться через какое-то препятствие поперек дороги. Кашусь на Сашу.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 Сначала долго с деваха и заковылял раскорякой своих каблучищах. Потом вылез и я, обнаружив, что ноги у меня затекли страшно. И хожу я на них плохо. ружьем мне Саш выдал, чуть не пробив прикладывал лобовое стекло, а стволом боковое. Далее трое пассажиров с заднего сиденья медленно и мучительно выкапывались из-под багажа. точно точь как вылезают из могил ожившие киношные мертвецы. Сначала высовываются руки, потом головы. И все медленно и печально. Стоя на ватных ногах... И ощущаю дикую в них щекотку от мирядов мурашек. И сдвинулся так, чтобы в случае надобности прикрыть огнем сектор, прикрытый для Николаевича машиной и пассажирами. И тут как-то толкнул меня в бок. Не пойму почему, решил глянуть в казенник гаубицы. В казеннике оказалась стрельная гильза. Все это время вместо ружья у нас была всего-навсего дубинка с прикладом. Замечательно. Ну, Саше было, предположим, некогда. Ему надо было машину уводить из-под носа общежитских. Но все равно... А оружие сейчас должно быть заряжено постоянно. Как только будет свободная минутка, устрой профилактическую головомойку и Саши и Дарьи Ивановны. И себе, разумеется. Поспешно зыркаю по сторонам, заряжая ружьё. И остался самоделкой по тронташке на ствол последний патрон. Тоже мудро. К слову, и у Саши тоже пара выстрелов всего, если что. Не подумали оба. И при себе у меня патроны как раз для приблуды, а у него наоборот.